«В этом случае заклинание, что мы сегодня разберем, покажет этот самый макияж, как собственную ауру человека. А как взламывать защиту?» Снова донеслось задних рядов. Сорби взъерошил рукой волосы и негромко рассмеялся. «Вы и обычную ауру еще смотреть не научились, а уже про взлом думаете. Могу только сказать, что это нетривиально. Взломать блок может исключительно маг более сильный, чем тот, кто его накладывал. Это раз. Во-вторых, это почти невозможно сделать незаметно. А теперь давайте перейдем к теме занятия. Преподаватель подошел к доске, написал формулу, объяснил, какие пасы руками можно делать, чтобы заклинание прошло легче, и, наконец, перешел к практической части. Все это время я едва улавливала, о чем он говорил. Мозги жили собственной жизнью, И со мной не советовались. Я на автомате переписала заклинание с доски, одним глазом косясь в тетрадь, а вторым пытаясь подремать. Неожиданно почувствовала пристальный и слегка подозрительный взгляд. Я встрепенулась. Корни, Грейс! Голос Джека окончательно вырвал меня из небытия. Начнем с вас. Берите тетрадь и выходите сюда. Вдруг все стало на свои места. Похоже, Фальку помогли заболеть. Сорби хочет знать, кто его сканировал на экзамене. Идея не лишена смысла, почерк мага зачастую узнать несложно. А поскольку я личность подозрительная, по словам самого Джека, то почему бы с меня и не начать? Но раньше я сканировала свойством дара, не имеющего к магии ни малейшего отношения, а заклинание первый раз вижу. Взяла тетрадь с записями и как зомби пошла к преподавателю. «С вами все в порядке?» Очень тихо поинтересовался Джек. «Да, спасибо!» Пряча глаза, отозвалась я. «Простите, я больше не буду столько пить! Обещаю!» Вместо ответа мужчина провел рукой у меня перед глазами, и я почувствовала неожиданный прилив сил. «Вот так лучше!» Негромко подвел он итог, и уже нормально, чтобы все слышали, добавил. «Госпожа Грейс, попробуйте просканировать мою ауру!» Я старательно прочитала заклинание из тетради и для верности поводила рукой перед его лицом. Конечно, можно обойтись и без махания конечностями, но это уже требует некоторых навыков, которых у первокурсника пока нет. Что случилось дальше, я не поняла. Ощущение было такое, словно я тяжеленной кувалдой со всей дури лупанула по огромному, толстому, цельнометаллическому листу и получила соответствующую отдачу. С трудом отдышавшись, глянула на Джека. Тому, похоже, досталось еще больше. Профессор напоминал сильно контуженного воина на поле боя. Не удержавшись, быстро взглянула внутренним зрением. Сорби светился, как новогодняя королевская статуя. Тут не только дармага, а еще как минимум парочку иметь надо. Поняв, что натворила, поспешила оттуда убраться. Боже, Ари! Я же блок сломала! Заклинанием! Тем временем мужчина пришел в себя. Грейс, рявкнул он, покажите мне, что вы тут прочитали. Едва дыша, я протянула ему тетрадь. Сорби полминуты внимательно рассматривал мои каракули, качая головой. Затем уже спокойнее произнес. Я вас поздравляю, приготовьтесь к славе. Вы сейчас совершили то, над чем столетиями бились многочисленные магические умы. Вам удалось сломать блок заведомо более сильного мага. И не просто сломать, а разнести в дребезги. А всего лишь неправильно переписанное заклинание. Джек поднял глаза и уже тише, только для меня закончил. Пейте почаще, и из вас выйдет величайшее светило магической науки. С этими словами он вырвал листок из моей тетради, аккуратно сложил и засунул в карман. Я то ли покраснела, То ли побледнело, а профессор с улыбкой обернулся к аудитории. Ну, продолжим. Надеюсь, сегодня больше никто на мою жизнь покушаться не станет. Пункт пятый. Борьба с нежитью. У меня, городской девчонке, в голове не укладывалось, что оказывается творится в глубинках нашего королевства. Полчища зомби и умертвий, о которых я ранее и слыхом не слышала, повсеместно атакуют безвинный люд. Мне всегда казалось, что это все сказки, которым детей пугают, а нет. Чего только некоторые маги не учудят. Бедами простого народа я прониклась до глубины души, пообещав себе, что едва подучусь, сразу отправлюсь совершать подвиги и спасать несчастных поселян. После менталки мы направились в тренировочный зал. Чему такому воинскому нас собирались учить, я не имела ни малейшего понятия. Маг – не боевая специальность, как правило. Маг – это преимущественно двигатель цивилизации, как ученый в Адании. Или занятия нужны для элементарного поддержания физической формы. На первый урок не обязательно было приходить в штанах. Как и везде, планировалась только вводная ознакомительная лекция. Нет так нет. Я появилась в том же платье, что и была, хотя многие принарядились в элегантные спортивные костюмы. Тренировочный зал меня заинтересовал не столько тем, что здесь будут проходить занятия, сколько из-за личных нужд. Мне тоже надо было где-то тренироваться. Надар надейся, а сам не плашай. Когда лазишь где попало, лучше быть в хорошей форме. Поэтому ежедневная зарядка часа на два, гимнастика, растяжки, бег и прыжки стала обязательной. Что касается оружия, я неплохо обращалась с легкими парными клинками, но это скорее самооборона. Для воина, чей меч в три раза длиннее, мои ножечки будут как зубочистки. Сама же тяжелый меч и подниму то с трудом, ручки слабые. Висеть на стене не в счет, там дар помогает. Еще я неплохо управлялась сметательным оружием, но тоже преимущественно в мирных целях. Лосо или кошки иной раз становились незаменимы. Не всегда строители столь любезны, что оставляют достаточно щелей и заступов в стене для порядочного вора. И, конечно, ножи тоже всегда летели идеально в цель. Но одно дело загнать этот самый нож по рукоятку в мягкую, плетенную из соломы мишень, а другое в человека» да еще защищенного хотя бы кожаной курткой. Это лишь на первый взгляд легко. Моих силенок точно не хватило бы. Впрочем, не сильно хвастаясь, я и в глаз без труда с тридцати шагов попаду. Только неплохо, чтобы цель стояла и не двигалась, чего в бою добиться сложно. В общем, несмотря на кучу позитивных предпосылок, воин из меня был аховый. Мастер Дантес Подтянутый молодой мужчина лет 30-35 на вид, что на деле могло означать «добрую сотню», выстроил группу длинным полукругом. Прохаживаясь вдоль шеренги, воин рассказывал, как важно магу уметь обращаться с оружием. Многие выпускники академии могут оказаться в полевых условиях, подвергнуться нападению диких зверей, грабителей, агрессивно настроенных чужаков. Слушая преподавателя, я честно пыталась представить, Зачем сильному магу отбиваться, скажем, от волка или разбойника мечом, если у него в арсенале имеется куча более эффективных средств, чем этот тупой ножичек, которым ребята скорее сами умудрятся порезаться, нежели причинить вред кому-то еще? Однако благоразумно помалкивала, держа свои мысли при себе. Похоже, остальные девушки группы были со мной солидарны. Некоторые откровенно скучали, Другие с интересом рассматривали симпатичного преподавателя. Зато парни с упоением ловили каждое слово. «А сейчас мы проведем маленький практический эксперимент», – отчеканил мастер Дантес. И я тоскливо оглядела платье. Не знаю, что придется делать, но в штанах всяко было бы удобнее. Впрочем, я оказалась не права, одежда не имела значения. «Выставьте руки перед собой». Словно просите что-то. Вот так. Преподаватель сложил ладони чашечкой. И закройте глаза. Все послушно повторили. Через пару секунд я почувствовала, как мне в руки шлепнулось что-то мягкое, теплое и мокрое. В нос ударил знакомый с детства терпкий запах. Открыла глаза и брезгливо поморщилась. На моих ладонях лежало сердце, а по пальцам стекали липкие алые капли. Я в анатомии не сильна, в готовке пищи тоже, поэтому сказать, чья эта часть тела не могла. По размеру сердце вполне могло оказаться и человеческим. Только кто ж мне его даст? Значит, какое-то животное среднего размера. С двух сторон послышался дружный визг, наиболее нежные барышни моментально попадали в обморок. Другие от неожиданности подбрасывали подальше странные подарочки. Ребята держались получше, но кое-кого, кажется, тоже придется откачивать. Я чуть пожала плечами. Сразу видно аристократов, ранее встречавших мясо только на тарелке и в приготовленном виде. Для меня, практически выросшей на разбойной улице, вид крови не был чем-то необычным. Я не раз и не два видела тела неосторожных полуночников, а регулярные красно-коричневые лужи по утрам разбавлялись выливаемыми прямо из окон помоями. Переложила сердце в одну руку, а вторую чуть стряхнула. Затем посмотрела вниз. «Мама дорогая, мое платье!» Огромное кровавое пятно расползлось по подолу, и еще несколько мелких брызг появилось из-за моего махания рукой. Я тихо четырхнулась. Надеюсь, этому найдется нормальное объяснение. Я продолжала рассматривать безнадежно испорченную юбку. К этому времени вопли в зале стихли, и мой голос прозвучал неестественно громко. «Простите!» На меня с внимательным интересом, чуть приподняв бровь, смотрел мастер Дантес. «Я, наверное, в самом деле ненормальная по здешним меркам. То краснею и смущаюсь по малейшему поводу, зато когда девушки в обморок попадали, я только платье жалею». «А!» – чуть махнула свободной рукой и равнодушно повела плечом. «Кровь плохо отстирывается!» «Да, вы правы, объяснение найдется», — ответил мужчина и повернулся в сторону темной арки. «Заканчиваем». И все моментально пропало, словно и не было ни сердца, ни крови, ни испачканной одежды, а из глубины ниши показался сорби. Вот чья это работа. Да, не сам же мастер будет ее делать. К чему было это представление, я прекрасно понимала. Воину не к лицу брезгливость, и уж тем более он не должен бояться вида крови и падать при этом в обморок. Я заслужила похвалу мастера и очередной подозрительный взгляд герцога. Зато, поговорив после урока с преподавателем, выяснила, что могу заниматься здесь по утрам. Теоретический зал перед занятиями открыт для всех желающих, но на практике никто сюда не ходит. Последний в этот день шла лекция по природной магии – Невысокий щупленький профессор Крыш уже более получаса рассказывал о различных видах живой материи, что будет изучаться нами в течение этого года. Я внимательно прислушивалась, с нетерпением ожидая, когда же преподаватель упомянет интересующую меня нежить. Время шло, а скелеты и зомби все не появлялись. Наконец господин Крыш закончил вводить нас в курс дела. «По программе обучения есть вопросы?» Обвел он взглядом аудиторию. Рука самостоятельно взлетела вверх, и прежде чем я успела подумать, что делаю, вопрос вылетел сам собой. «А как насчет нежити?» «Нежити?» – удивился мужчина. «Какой нежити?» «Ну, зомби всякие!» Аудитория взорвалась хохотом. Я недоуменно смотрела на окружающих. «Неужели снова что-то глупое спросила?» «Фантастики начиталась!» Донеслось откуда-то с верхних рядов. «Зомби! Вот как! Девушка, простите, как ваше имя?» Вежливо обратился ко мне профессор, не разделявший общего веселья. «Корни Грейс!» Взгляд крыша мгновенно стал более заинтересованным. Кажется, слухи в этом заведении распространяются быстро. «Хорошо, Корни Грейс!» «Понимаете, нежить является классом потенциально возможным!» но, к счастью, реально несуществующим. Студенты продолжали веселиться, но... Профессор поднял указательный палец и оглядел аудиторию. Я сказал, что теория не отрицает возможное существование нежити. В то время как сегодня эта барышня совершила нечто до сих пор бывшее невозможным даже в теории, поэтому для вашего курса я включу в программу несколько лекций о нежити. Кто знает, может, кому и пригодится. Смех в зале стих, а я села на место, смущенная, давая себе за больше вообще никаких вопросов не задавать. В любом случае я узнала, что селяне с дальних границ королевства не такие уж и несчастные и в моих услугах особо не нуждаются.